и с легкостью прошибла торнадо, врезаясь в булавой в истинное тело гиганта. «Ка-а-а!» <с terr> Недовольно выдохнул Кин. «Сорок два процента здоровья! Одним ударом!» Кинчемира это сильно не устроило, и он передал управление войсками своим генералам, полностью сосредоточившись на контроле Титана.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 А вот Клякса, покинув своего титана ради меня, потерял возможность в него вселиться. Удар сердца, еще один и еще снова и снова. Я живой и я встраиваю. Моя высушенная душа, изрядно пострадавшая после настолько массовой потери божественности, тоже оживала, и мой боевой дух зажигался вновь. О стремление покончить со всем этим с новой силой распалило пламя в моем сердце.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 Он вытащил из нее откуда была ву, что исчезла после убийства Титана. Это тоже разбей и освободи душу Синегами, запертую внутри.